С фауной дело обстояло ничуть не легче. В мелких печугах он попросту не разбирался, разве что мог отличить воробья от страуса. Из крупных пернатых несколько раз замечал далеких хищников, высматривающих добычу и вездесущих ворон. По ним не понять, что же это за регион. Грызуные ящерицы не давали дополнительной информации. Все, что Олегу могло помочь, это встреча с Кенгуру, зеброй или другим характерным животным, но ничего крупнее мыши пока не замечалось. Заметив впереди очередной просвет, он прибавил ходу, но тут же разочарованно остановился. Это была обычная поляна, а он так надеялся встретить вырубку или дорогу. Увидев на противоположном конце отчетливое движение в кустах, Олег медленно скользнул к толстому дереву, спрятался за ним, не переставая вести наблюдение. Из зарослей вышла светловолосая девушка. Остановилась на опушке, принялась настороженно оглядываться по сторонам. Разглядев спутанную прическу и влажную куртку, висящую мешком, Олег вышел из своего укрытия, успокаивающе произнес. «Не бойся, похоже, мы с тобой немного знакомы, ты ведь тоже сбежала из пещеры». Девушка поначалу испуганно попятилась, но тут же успокоилась. «Да, я тебя отлично помню. Ты Олег?» «А я тебя нет», — честно признался парень. «В этой суматохе темноте всех не разглядел». «Меня Аней зовут. Ты вытаскивал меня последний, помнишь?» «Ну да. А где остальные?» «Не знаю. Когда я выскочила наружу, они в воду прыгали. Эти дикари уже рядом были». Я тоже в реку сиганула, даже не испугавшись. Потом попала в водопад. Плаваю очень плохо. Меня довольно далеко унесло. Когда выбралась, рядом никого не было. Выжила одежду, огляделась по сторонам. Вниз идти побоялась. Там вдалеке дым поднимался. Направилась вверх по склону. Один раз вроде бы впереди мелькнул человек. Думала, что это кто-то из наших. Прибавила скорости но догнать не смогла, потеряла среди скал и зарослей, а кричать боялась, мало ли кто услышит. Хорошо, хоть ты догадалась идти в эту сторону. А я ни о чем не догадывалась, просто старалась идти по одной прямой, забралась наверх, потом спустилась. В этом лесу уже час петляю, тут попросту невозможно идти прямо. Олег усмехнулся, а я-то удивился, почему ты вышла с другой стороны поляны. Ведь если тебя унесло вниз по течению, то для того, чтобы попасть сюда, пришлось бы склонно искосок пересекать. Нет, вздохнула Аня. Я типичная горожанка. Достаточно оставить меня возле трех сотен, и вскоре можно будет забирать высохший труп. Не шути так мрачно. Считай, что тебе повезло. Я с лесом хорошо знаком. Правда? Обрадовалась Аня. А ты знаешь, куда мы попали? Что это за местность? Без понятия, честно признался Олег. Мало того, что не ясно, каким образом мы здесь оказались. Невозможно догадаться, какой это регион. Одна растительность чего стоит. Большая часть мне неизвестна, отдельные виды, наоборот, типичные обитатели европейских субтропиков и пояса умеренного климата. Но это сейчас не главное. Нам надо пройти еще километра два, там должен быть ручей или река. «Хорошо бы! Пить ужасно хочется!» – воскликнула Аня. «Тише ты!» – предупредил ее Олег. «Голосок у тебя больно звонкий, слышно его далеко. Местность дикая, тут могут встречаться хищники. Да и о тех гадах из пещеры забывать не стоит. Лично я им больше попадаться не хочу». «Я тоже!» – согласилась девушка. «Ладно, держись за мной!» – сказал Олег и, развернувшись, продолжил путь. Аня с минуту шла молча, но затем не выдержала. «А что мы будем делать дальше, после того, как доберемся до ручья?» «Дальше будем идти по его берегу. Первое правило для тех, кто заблудился, необходимо двигаться в сторону понижения рельефа. Ручей обязательно впадает в реку Та, в еще более широкий водоток. Рано или поздно мы выйдем к мосту или прибрежному селению». «Люди предпочитают селиться у воды». «А вдруг это не такой ручей?» – не унималась девушка. «Успокойся», – отмахнулся Олег. «Водотоки, скрывающиеся под землей или бесточные котловины, встречаются невероятно редко. Не думаю, что нам настолько не повезет. И хватит трещать, как сорока. Я из-за тебя не слышу, что творится в округе. Не хватало еще нарваться на неприятности». Обиженная девушка немедленно умолкла. Олег не обращал на нее внимания, он действительно чутко прислушивался к лесным звукам. Время от времени приходилось останавливаться, прижимать сомкнутые ладони к ушам. Этот примитивный акустический локатор действовал довольно эффективно, но он в несколько раз усиливал слух, правда в очень узком секторе. Пару раз спутники благоразумно сворачивали в сторону, обходя места, где Олегу почудилось что-либо подозрительное. Прошло около 40 минут, прежде чем впереди показался широкий просвет. Они достигли дна долины. Ручей оказался достаточно широкий. Перепрыгнуть его получится далеко не везде. Вода была холодной и хрустально-прозрачной. На дне можно было разглядеть каждый камушек. Путешественники поспешили утолить жажду. Аня немедленно заявила «Вкусная! Хоть в бутылке закатывай!» «Да, это тебе не хлорка из-под крана», — согласился Олег. Оторвавшись от воды, он заявил «Снимай одежду и развесь по веткам. Да не бойся, я отвернусь, а ты можешь посидеть пока за этим кустом. Солнце склоняется, судя по всему, ночевать нам придется в лесу. Могу тебя заверить». В сырых тряпках тепло не будет. Пройдя капушки леса, Олег выломал пару сухих веток. Вернулся назад, воткнул их в землю, развесил влажноватые кроссовки. Снял куртку, разложил ее на густом кустарнике. Присев на траву, громко сообщил «Ань, сидеть здесь будем около получаса. Больше нежелательно. Нам надо удалиться подальше. Вдруг погоня идет по пятам». «Так, может, сейчас уйдем?» — встревожилась девушка. — Нет, одежда — дело далеко не последнее. Быстро они нас не догонят, склон был каменистый, там следы обнаружить непросто. Ты смотри в свою сторону, внимательно следи за опушкой, а то я к тебе повернуться не могу. — Да ничего, можешь смотреть, я вовсе не голая, футболку оставила, она длинная. — Я тебе что сказал? — нахмурился Олег. «Быстро сними ее и повесь на куст. На мне высохнет. Если через десять секунд не снимешь, я это сам сделаю», — пригрозил он. «Отчет пошел». «Фашист!» — возмутилась Аня, но, судя по звукам, подчинилась. «Смотри внимательней», — предупредил Олег. «Если хоть лист на дереве дрогнет, немедленно говори мне». «Поняла». «А что мы будем делать, если появятся эти дикари?» «Что значит «мы»?» «Каждый выкручивается по-своему. Лично я без колебаний брошу тебя им на съедение, и пока они будут ужинать, сбегу подальше. Все ясно?» «А теперь не мешай. Нам надо первыми увидеть противника». Честно говоря, Олег сомневался, что погоня близка. Вряд ли враги смогли быстро разобраться в следах на берегу реки и горном склоне. Но он уже понял, что Аня физиологически не способна молчать более минуты. Дай ей волю, она будет трещать без остановки. Несмотря на свои суровые слова, Олег был рад попутчиться. Что не говори, вместе веселей. Да и безопаснее, ведь четыре глаза гораздо лучше двух, пусть даже одна пара. Принадлежит неопытной горожанке, почти подростку. Впрочем, никто так и не помешал их отдыху. Кроме птиц, Олег не видел никакой живности. Вообще, за все время движения по лесу он заметил только одно животное, поспешно скрывшееся в кустах. Разглядеть его сквозь ветки не удалось, но по размерам оно было не больше зайца. Правда, два раза... Он слышал подозрительный шум вдалеке, но кто его издавал, неизвестно. Не исключено, что это были люди, спасшиеся из пещеры, так что вопрос с хищным зверьем оставался открытым. Отсчитав по часам отмеренный срок, Олег заявил. — Ань, время вышло. Одевайся, нам пора уходить. — А я уж думала, что ты уснул, — фыркнула девушка. Молчишь, как истукан. «Я тебе завидую», — усмехнулся Олег. «Почему?» — удивилась девушка. «В такой ситуации тебя все еще тянет на разговоры». «Да, это просто нервное. Мне самой хочется слышать свой голос, раз уж ты говорить отказываешься». «Да я бы с радостью. Только очень не хочу возвращаться в пещерную говорильню. Мне тамошний климат не понравился, да и бьют слишком сильно». До сих пор голова иногда кружится после той дубинки. «Странно. У меня тоже. Это, наверное, вовсе не из-за удара. Я, когда в кустах очутилась минуты две, вообще на ноги встать не могла. Может, нас какими-то наркотиками накачали?» «Не знаю. Ты долго там?» «Одну секундочку», – поспешно произнесла Аня и огорченно добавила. «Куртка по-прежнему сыроватая». А ты хотела, чтобы за полчаса все высохло? Да нет, но все равно обидно. Не надевай ее пока, повесь на плечо. Тут тепло, а по берегу нет сплошных зарослей. Можно идти спокойно и без нее. Не отставай от меня и старайся сильно не шуметь. Двигаться будем до темноты. Не преодолев и километра, наткнулись на первое крупное животное. Великолепный пятнистый олень пришел к ручью на водопой. На вид он не отличался от европейского, но Олег готов был поклясться чем угодно, что в Европе не осталось подобных заповедных уголков, да и племя троглодитов там бы не осталось незамеченным. Подобное приключение можно испытать где-нибудь в тропических джунглях, но здесь ими и не пахло. В общем, загадки только прибавлялись. Олень оказался слишком пугливым. При виде путников он грациозно перепрыгнул через ручей и скрылся в лесу, не потревожив при этом и веточки. «Что это?» – испуганно воскликнула Аня из-за спины парня, не успевшая рассмотреть животное. Проглотун прижевальского, Занесен в красную книгу, их осталось пять штук на всю планету. Тебе сколько лет?» «Шестнадцать!» «Плохо дело!» — притворно вздохнул Олег. «Он питается девушками не старше 20 лет, так что ты ему подходишь». То «Да я серьезно спрашивала!» — обиженно воскликнула Аня. «Да обычный олень, причем не северный, а благородный. Они разве отличаются? Конечно, у северного на три ноги больше. Но я ж серьезно!» «Сейчас нет времени для лекций по биологии. Иди за мной молча и не отставай». Аня что-то недружелюбно пробормотала. Слов Олег не разобрал, но понял, что это были вовсе не комплименты. Двигаться вдоль ручья оказалось гораздо легче, чем по лесу. Лишь изредка приходилось пробираться в кустах на обрывистых берегах, но даже там хватало удобных звериных троп. Олег опасливо нахмурился, рассмотрев несколько отметин от когтистых лап, причем некоторые были явно кошачьи. До этого он несколько раз на Дальнем Востоке сталкивался со следами тигров и леопардов, быстро про них вспомнил. Эти отпечатки оставили очень похожие создания.